Глава четырнадцатая. Саша. «Что у вас с лицами?» – спросила Саша, глядя по очереди на Стеллу и Таню. «Мы кого-то хороним?» Все трое обедали в излюбленном кафе, том самом, где ее постыдный роман с шефом стал достоянием общественности. Девушка все еще переживала, как это отразится на отношениях с коллегами, Но в целом они приняли сей факт. И вот неуловимое напряжение впервые повисло в воздухе. «Конец июля!» – вздохнула Таня, откидываясь на спинку своего стула. «В этот раз я точно уволюсь». «Не кипишуй!» – поморщилась Стелла. «Еще ничего страшного не случилось». Да что происходит-то? Изумленно расширила глаза Саша, продолжая рассматривать подруг. У нас началась пара отчетов, с тяжким вздохом пояснила Стелла. Все ночь филы приезжают в офис и отчитываются перед, ну ты поняла. И закивала Саша, прекрасно поняв, кого имела в виду секретарша шефа. Сегодня прилетел начальник дальневосточного отдела, приподняв брови поделилась она. Через полчаса он выскочил из кабинета, а следом за ним и его документы. Мужику дали сутки на исправление бумаг. «Ого!» – удивленно протянула Саша. «Ага!» – вздохнула Стелла. «Это только начало!» «Потом мы с отчетами попадем на ковер!» – поморщилась Таня. «Я после прошлого раза чуть с неврозом в больничку не загремела». Все так плохо!» – удивилась девушка, не припоминая страшилок от питерского начальства. «На казнь веселее идут!» – буркнула Стелла, вдруг пристально взглянув на Сашу. «Что?» – подозрительно уточнила она, не понял природу такого мрачного взора. «Ты же встречаешься с шефом!» – сощурившись, напомнила помощница СС. «К чему этот разговор?» Поежилась девушка. Могла бы ты заглянуть к нему на обед, вдруг спросила Таня. А я после тебя с отчетом явлюсь. Долго думала над этой идеей. Изумилась Саша, шарахнувшись от нее. А что? Раскинула руки начальник департамента аналитики. Как это повлияет на отчет? Недоуменно поинтересовалась ее непосредственная подчиненная. «Шеф будет в хорошем настроении!» — хмыкнула Стелла, вновь принимаясь за обед. «Да идите вы!» — отмахнулась Саша. «Блин, ну ладно!» — тяжко вздохнула Таня, кивнув на пространство между ними. «Только не говори никому об этой просьбе!» «А то он еще тщательнее станет читать отчет и придираться!» — мрачно добавила Стелла, закинув в рот кусочек котлеты. «Ты сама прекрасно знаешь, что Стас обедает с партнерами и частенько с ними же ужинает!» Буркнула девушка, зыркнув на подругу. «Не всегда!» – пожала плечиком помощница тирана. Саша покачала головой, грустно глядя на тарелки подруг. Стелла, несмотря на стройную фигуру, всегда плотно обедала. Таня же на волне стресса перед отчетами тоже не слишком следила за калориями и, не стесняясь, нагружала себя едой. Одна она вынуждена была есть салат из капусты с морковкой. Если бы здесь была Лиза, та бы составила ей компанию, ибо начальница отдела персонала тоже строго блюла диету. За последнее время девушка выслушала тонну замечаний о своей фигуре от Анны, сдобренных жалобами на скудный выбор одежды для нее. Каждый раз общение со стилистом шло со скрипом, но она была нужна Саше, чтобы пополнять гардероб необходимыми нарядами. Сегодня вечером они со Стасом ужинали в ресторане с какими-то бизнесменами, и Ангелина Васильевна прислала в офис открытое платье со всем необходимым. В прошлой жизни у девушки было три наряда для торжества, которые случались крайне редко и не требовали каких-то затрат и изысков. Когда рабочий день подошел к концу, девушка поднялась в кабинет шефа и заняла ванную, где с третьего раза смогла нарисовать ровные стрелки и нанести безупречный макияж. Едва она облачилась в черный шелк и умопомрачительные каблуки, стоимость в четверть миллиона. За спиной появился Стас. «Надеюсь, я не рухну с них», — со вздохом произнесла Саша, разглядывая себя в большом зеркале. «Вот повеселятся твои партнеры!» «Сегодняшняя встреча переносится на пятницу!» Спокойно ответил мужчина, медленно подходя ближе. «Да ладно!» Измученно застонала девушка, взмахнув рукой и окинув взглядом кучки Использованных ватных дисков, палочек И прочих приспособлений, Не говоря уже о количестве косметики и шпильках. «Блин, ты раньше сказать не мог!» Я тут почти час красилась, боялась, что не успею. Я сам узнал об этом пять минут назад. Поморщившись, отозвался мужчина, чмокнув ее за ушком. Что-то случилось, и они не прилетели. И что теперь? Пойдем вдвоем. Спокойно пожал плечами Стас, вынимая из кармана бархатную коробочку и кладя ее на мраморную поверхность стола дай мне еще минут десять и можем ехать. Оставив ее одну, он вышел из ванной и уже с кем-то говорил по телефону. Саша аккуратно раскрыла ювелирную упаковку небесно-голубого цвета, чтобы увидеть изумительные серьги с каплевидными зелеными камнями, покачивающиеся на швензе с английским замком. Стремительно заколов волосы в высокий пучок, девушка быстро выбросила мусор, собрав косметичку и поместив ее в шкаф. Осторожно передвигаясь на каблуках, она встретила Стаса в кабинете за очередным важным разговором. Взглянув на нее, мужчина улыбнулся и протянул руку, чтобы обнять, не прекращая при этом беседу. «Я понял, Лева», – произнес он. Давай на неделе пересечемся и все обсудим. Сейчас я ничего сказать не могу, мне надо почитать бумаги. Хорошо, отлично, там и увидимся. Отключив связь, Стасов взглянул на Сашу, явно оценивая красоту своего подарка. Мягко улыбнувшись, мужчина погладил ее по спинке и тихо спросил. Проголодалась? Уже давно, хмыкнула девушка, чуть покраснев. Пока волновалась из-за ужина, есть не очень хотелось, а теперь успокоилась и аппетит проснулся. Ресторан, в который они прибыли, оказался пафосным, с оттенком имперского шика. Расстояние между столиками значительным, а меню непонятным. Увидев в описании блюд знакомые ингредиенты, Саша сделала заказ. Взглянув на хмурого Стаса, девушка поинтересовалась. "Все в порядке?» «Что?» — недоуменно переспросил он. «Ну, ты так нахмурился!» — пожала плечом Саша. «Не обращай внимания!» — отмахнулся Стас, откинувшись на спинку кресла. «Просто размышляю». «Это как-то связано с начальником дальневосточного филиала?» — осторожно спросила девушка, мягко улыбнувшись. «Новости разнесли по офису, как пожар в сухой траве?» Мрачновато хмыкнул мужчина. «Я сегодня опетала с девочками», — едва сдерживая веселье, призналась Саша. «Ты вытолкал его за шкирку из кабинета?» «Какого ты обо мне мнения?» — Подсокал он, покачав головой и всем видом показывая разочарование. «Просто швырнул отчет ему вдогонку. Я не виноват, что у кого-то слабенькие нервы». Когда им принесли заказ, Стас уже легко шутил, свободно улыбаясь. Сравнив их тарелки, девушка вновь печально вздохнула, оценив сочный стейк на мужской тарелке, а также аппетит на запеченный гарнир. Собственное же блюдо оказалось объедением лишь для какого-нибудь лесного эльфа или бывалого строгого вегана. «Саш, закажи себе мясо!» хмыкнул Стас, явно заметив ее тоскующий взгляд. «Я на диете». Кисло призналась девушка, тыча серебряной вилкой в кучу салатных листьев, недоуменно обнаружив там креветку. «Чего ради?» – удивился мужчина, отрезая ломтик от сочного куска. «Жирок надо стрясти!» – недовольно вздохнула она, поняв, что морепродукт на вкус не очень. «Твоя Анна сказала, что мне трудно подобрать одежду, потому что я невысокая». «И слишком...» «Слишком что?» Замер Стас с прибором в руке. Толстая. Поджав губы, произнесла Саша, ковыряясь в своей тарелке. «Во-первых, не моя Анна, а скорее твоя!» Веско отозвался мужчина. «А во-вторых, она только что стала безработной Анной!» «Стас!» предупредительно осеклась девушка, чуть наклонив голову в бок. «И хватит придумывать проблему!» – покачал головой он, вновь принимая за еду. «Если бы стало слишком полной, я бы сказал...» «Мне как-то не хочется слышать от тебя подобное!» – мрачно хмыкнула Саша, также возвращаясь к ужину. «Стараюсь контролировать ситуацию!» «Пока у меня стоит, тебе волноваться не о чем!» будто между делом произнес мужчина, засмеявшись от девичьего изумления на лице, отрезав очередной кусок стейка и с удовольствием съев его, Стас закатил глаза. Ммм, вкусно как. Хочешь кусочек? Нет, мрачно ответила девушка. Еще злее ты чавилкой в салат. А, зря! хмыкнул довольный любовник. Кстати, я не ошибся в выборе. Изумруды тебе к лицу. Пока они ужинали, Саша все же соблазнилась заказать что-то существеннее зелени и с радостью уплетала какие-то деликатесы под одобрительным взором Стаса, который успевал еще что-то печатать в телефоне. — Уже поздно, — со вздохом произнесла девушка, кивая на его девайс. — Дай людям отдохнуть. — Ты даже не представляешь, как права, — хмыкнул он. «Я только что отправил на покой твоего стилиста». «Что?» – нахмурившись, переспросила Саша. «Стас, она мне нужна». «Найдешь нового», – твердо ответил мужчина. «Кстати, на днях мы идем в одно место. Неофициальное, но людное». «Вот теперь мне точно нужна Аня», – поникнув, отозвалась девушка. «Там не будет дресс-кода, достаточно простого платья» успокоил Стас. «Что за место хоть?» настороженно поинтересовалась она, готовая услышать о чем угодно вплоть до королевских скачек. «Казино!» пожал плечами ее шеф и любовник. Ну, они же запрещены!» едва слышно напомнила Саша. «Это Москва!» хмыкнул Стас. «Как говорится, если нельзя, но очень сильно хочется, то можно!» А по поводу стилиста, не переживай, найдется кто-нибудь толковый, работа не пыльная, да и оплачиваться будет высоко, лишь бы ты была довольна. И не выслушивала всякий бред. Хорошо, вздохнула девушка, мысленно вспоминая, что ее подруга Ляля должна знать кого-то из мира шмоток. Не зря же она работала фотографом для модных журналов. Вечер закончился спокойно, и Саша зашла перед сном в детскую, желая хоть мельком увидеть спящего малыша. На часах уже было почти десять, но ребенок не спал и хныча сидел на кроватке, обхватив себя ручками. «Что случилось, Максик?» – нежно спросила девушка, почувствовав, как сердце замерло в груди от надутых губок и насупившегося личика. «Вот, раскапризничался». Вздохнула с улыбкой Марьяна Степановна, вставая с кресла, где до этого сидела с детской книжкой. «С вечера сегодня не в настроении, и за ужином вертелся, а сейчас спать не хочет». Завидев ее, ребенок уже откровенно хныкал, обиженно глядя на Сашу, чем растопил любые намерения побыть с ним только пару минут. Не останавливаясь, девушка прошла вглубь комнаты и подхватила мальчика на руки, крепко обняв. — Ты сегодня вреднюшка? — мягко пожурила она, целуя Макса и присаживаясь на его кроватку. — Нет! — заканючил малыш, обнимая ее за шею. — А няня Марина говорит, что ты проказничал сегодня весь вечер! — нежно улыбнулась Саша, поглаживая спинку и попу ребенка. «Ты баловался, что ли?» «Я», да. – буркнул мальчик, глядя на нее с укором. «Ну все», – успокаивающе произнесла девушка, поцеловал Макса в лобик. «Все уже дома, папа тоже приехал. Хватит вредничать, зайчик». Малыш потешно закивал головой и теснее прижался к ней, согревая каким-то особым теплом, проникающим не только через одежду, но и в самую душу. Медленно укачивая кроху, Саша поглаживала расслабленное тельце ребенка, замечая, как он становится тяжелее ото сна. Ох, Александра Антоновна, я так лишусь работы, тихо произнесла Марина Степановна, облегченно глядя на подопечного. Я не думаю, хмыкнула девушка, всматриваясь в нежные щечки Макса. Краем глаза она заметила большую темную тень в проеме двери, но все равно не шелохнулась. Стас молча посмотрел на них и, прислонившись к косяку, негромко поинтересовался. Спит, только что уснул, ответила Саша, продолжая укачивать малыша. Через минут десять уже можно не беспокоиться и укладывать в кроватку, отозвалась Марина Степановна. «Обычно Максим легко засыпает, а сегодня вот капризничает». Кивнув няньке, мужчина пристально наблюдал за сыном в Сашиных объятиях. Девушка в этот момент не думала о том, нравится ли ему то, что происходит. Все ее внимание было поглощено Максимом и его мирным дыханием, а также по-детски милыми сонными зевками. Укладываясь спать, Саша все еще находилась будто в трансе от тепла маленького ребенка, так жестоко обделенного материнской лаской. За последние дни она много времени посвятила малышу, занимая свои вечера его заботами. Стас даже в выходные много работал. Порой к ним приезжали люди, и тогда хозяин дома часами не появлялся из кабинета, так что они с Максом были предоставлены сами себе, но за пределы двора еще не выходили. «Устала?» – пробормотал мужчина, обнимая ее со спины и укладываясь удобнее. «Угу», – вздохнула девушка, смеживая веки. Утром, еще за завтраком, она написала сообщение подруге о поисках стилиста. Саша. Лялька, у тебя есть кто-нибудь, разбирающийся в шмотках? Ляля. Обижаешь, а я не горжусь Саша. Мне нужен кто-то, кто этим зарабатывает на жизнь и часто находится в столице, чтобы, если что, быть под рукой. Ляля. У тебя же была какая-то баба для этого. Саша. «Уже нет. Стас уволил. Так что, есть или нет? Не просто так, за деньги, если что». Ляля. «Ну, если все так серьезно, то есть кое-что, но там свои нюансики». Саша. «Ценник запредельный или характер?» Ляля. -ля. «Манерный язык ядовитый, но тело свое знает». Саша. «Парень?» Ляля. -ля. «Почти» от парня там только имя и рост подойдет саша после янки я думаю что проблем не будет ляля -ля. рядом с кириллышкой янка нежная ромашка но я предупрежу его чтобы держал язык при себе саша ок свистни мне если он согласен у тебя кстати все норм ляля -ля. ок норм ну не прям пою песню отчасти как будет ответ «Маякну». Рабочая неделя шла своим чередом, пока в среду Стелла вновь не стала намекать на то, что их шеф нуждается в смягчающих обстоятельствах. Так как обедали они вдвоем, беседа вышла более приватной. «Вы что, поругались?» хмуро бросила секретарша Стаса, кинув на нее подозрительный взгляд. «Нет, с чего это вдруг?» Недоуменно спросила Саша, с удовольствием жуя котлету. «А чего он злой, как пес?» – буркнула Стелла. «Ну, значит, злят его». Раскинув руки, предположила девушка. «Что ты раньше делала, когда он таким был?» Звонила бабам, когда шеф начинал козлить. Округлив глаза, призналась подруга. «Серьезно?» – изумилась Саша. «Да», – кивнула Стелла. Как еще, по-твоему, обезвредить бомбу? Ты поэтому заманиваешь меня в рейхстаг?» Саш, я все понимаю, но твой мужик опасен в дурном настроении. Настойчиво произнесла подруга. Ты его боишься? Спросила девушка, удивленно застыв. Это инстинкт самосохранения, здравый смысл, поджав губы с иронией отозвалась Стелла. «А ты никогда не желала сама зажить с шефом?» Деликатно поинтересовалась Саша с искренним любопытством. «Вы ведь всегда рядом. Неудивительно, если бы сблизились». Станислав Сергеевич интересовал меня, как мужчина, ровно двадцать минут. Хмыкнула секретарша генерального директора Ред Investition. А потом он открыл рот и попросил не хлопать ушами. Спустя три дня я уже пожалела о том, что устроилась на эту работу, а через месяц в первый раз захотела плюнуть в кофе». «Плюнула?» – задорно спросила Саша, широко улыбнувшись. «Официально нет», – чуть подумала, – ответила Стелла и тут же усмехнулась. «Только ему не говори». Весело расхохотавшись, девушка закивала, давая понять, что разговор останется приватным. На следующий день... Саша оказалась в более чем интригующем заведении – подпольном казино. Хоть особого дресс-кода не было, и народ был одет весьма разнообразно, но в воздухе витал дух американских 20-х годов сухого закона, а легкий джаз и различные бархатные драпировки усиливали ощущение. На входе Стас вынул пачку банкнот и поменял их на красивые фишки – филигранно выполненные из лакированного дерева и украшенные золотой патиной. Предложив Саше половину, мужчина остальное убрал в карман. «Ты раньше бывала в подобных местах?» Игриво поинтересовался он, кладя свою теплую ладонь на ее поясницу. «Нет», — покачала головой девушка, рассматривая интерьер и публику. «Не спеши поднимать ставки и не рискуй понапрасну». С улыбкой посоветовал любовник. «Я тоже буду играть?» Удивленно спросила Саша, приподняв брови. «Конечно!» — хмыкнул мужчина. «Мы тут не только для дела, но и отдохнуть». «А если я проиграю?» Мрачно поинтересовалась она, скептически посмотрев на него. «Ничего страшного!» Ласково подмигнул Стас и добавил, шепнув на ушко. «Я найду для тебя способ компенсировать потери». Вместо ответа девушка лишь игриво толкнула его в бок, чем вызвала веселый смех мужчины. Собравшиеся люди азартно следили за ставками и выпавшими картами. Стас с Сашей обошли все залы и остановились там, где были столы с покером. «У него были три десятки, а у другого две тройки и две девятки, и он все равно выиграл», – тихо спросила девушка, наблюдая за игрой. «Да, но учитывается еще карты на столе», – ответил мужчина, склонив к ней голову. «Видишь, там еще одна девятка. Тогда выпадает комбинация фул Хаус». Это намного выше трех одинаковых карт». В следующие пять минут Стас рассказал Саше о таких понятиях, как каре, флеш, флеш рояль стрит, стрит-флэш, фулл-хаус, а также комбинациях попроще, типа тройка и пара. Помимо этих терминов, стоило следить за старшинством совпадений. «Вряд ли я разберусь», – покачала головой девушка. «Тут главное не это, а умение врать другим, какие именно у тебя на руках карты», – весело пояснил наставник. «Обхитришь противников и уйдешь домой с кучей денег». Спустя минут десять парочке удалось сесть за столик, где помимо них уже сидели другие игроки, тепло приветствовавшие Стаса. Кроме мужчин, тут находилась и женщина. «Судя по уверенности в себе и количеству фишек, она здесь завсегдатой». «Я совсем новичок», – с улыбкой сразу призналась Саша. «Надеюсь, вы не против, если иногда буду спрашивать совета». Мужчины снисходительно закивали, а один весело спросил. «Полагаю, Стас сегодня спонсирует ваш энтузиазм?» Но куда ж без этого?» Со смешком отмахнулся он, пока крупье проворно раскладывал карты и вновь собирал. Саша была заворожена ловкостью его рук. «Первый кон, господа и дамы!» Все кинули в центр стола по одинаковой фишке, и девушка с улыбкой нашла в сумочке такую же. Для удобства пришлось вытрясти их все. Мысленно она уже попрощалась с деньгами и приняла тот факт, что встанет из-за стола с пустыми карманами. Внезапно карты на столе и в ее руках сложились в странную комбинацию, про которую рассказывал Стас. Коснувшись его руки, Саша тихо произнесла «Вскляни, пожалуйста, мне стоит продолжать играть». Мужчина вдруг пристально посмотрел на те, что у нее, затем на общее на столе перед крупье. Чуть поджав губы, он со значением «в голосе» весело произнес «Безусловно». Внезапно всех попросили сделать ставки, и девушка смело кинула свою последнюю фишку. Стас иронично продолжал смотреть на нее и вдруг бросил карты на стол, покачав головой. «Я пас!» — со смешком выдал он. Игроки один за другим вдруг повторили его слова, оставляя Сашу одну. «Поздравляю с победой!» — произнес молодой парень, собирая колоду и пододвигая все фишки к ней. «Я выиграла?» – Изумленно спросила девушка, прижав карты к груди. «Да», – кивнул Крупье. Саша видела, что все до этого отдавали квоты рубашками вверх, но вдруг показала свою комбинацию. Все игроки подались вперед посмотреть, с чем именно она забрала столько денег, и тут же откинулись назад. «Засранец, а?» – воскликнул один мужчина, глядя при этом на Стаса. «У меня был фул хаус «Что поделать?» Засмеялся Сашан шеф. «У меня была пара троек, так что я сошел с круга. Чего вы все поскидывали? Не знаю». «Вот же сукин сын!» Покачал головой другой игрок, при этом весело и добродушно улыбаясь. «Провел меня как пацана, блядь!» «Господа, думаю, нам здесь делать больше нечего!» Вновь заржал Стас. «Денег у вас все равно не осталось, так что нам пора!» Помощница Крупье собрала все фишки в увесистый бархатный мешочек и передала их Саше с улыбкой. Глядя на удрученных партнеров по столу, пара весело покинула их. Проиграв в рулетку пару фишек, они направились к выходу. «Как думаешь, тут много?» Не скрывая восторга, спросила Саша, взвесив в руке бархатный мешочек с фишками. «Значительно больше, чем я планировал». Хохотнул Стас, вновь обменяв фишки на купюры, девушка удивленно расширила глаза. Банкнот оказалось гораздо больше, чем она ожидала. Уже в машине она все еще ошеломленно молчала, пока мужчина с кем-то болтал по телефону. Судя по разговору, этот кто-то тоже был в казино. Посчитала, мягко хмыкнул он, отключая связь и притягивая девушку для объятий. Еще нет. Коротко покачала головой Саша, легко прижавшись к нему. «Что будешь делать со своими деньгами?» С улыбкой поинтересовался Стас, пощекотав ее. «Они мои?» «Конечно!» – уверенно отозвался он. «Ты же выиграла, остальные могли и не повестись на мой блеф». «Да ладно!» – с сомнением уточнила девушка, состроив скептичную гримасу. «Их, купила то, с какой уверенностью ты сделала ставку!» Хохотнул мужчина, целуя ее в щечку. «Так я ж не знала!» «На той был расчет!» Широко улыбнувшись, ответил Стас. «Что-нибудь куплю или отложу?» Шокированно пожала плечами Саша, смутно вспоминая, сколько увидела стодолларовых купюр при беглом подсчете выигрыша. В четверг вечером девушка впервые встретила Кирилла, или Кириллушку, как назвала его Лялька. В центральном универмаге страны ее ждал он. Высокий и тонкий, как щепка, парень с длинными волосами. Манерами он походил на диву, а скучающим сарказмом на настоящую сучку. Детка, тебя мама не учила, что разглядывать людей неприлично?» Вскинув одну бровь и тут же закатав глаза, уточнил Кириллушка вместо приветствия. «Прошу прощения!» — хмыкнула Саша, едва сдерживая улыбку. «Ляля сказала, что ты можешь помочь с моей проблемой!» «Она в общих чертах описала ситуацию, но я половину не понял!» Кисло поджав губы, признался парень, манерно поправив свою женскую сумочку. «Мне нужны наряды на разные мероприятия!» Вздохнув, отозвалась девушка, взмахом руки, предложив присесть в кафе. «У меня была Анна, но она не справилась». «Сбежала?» – подозрительно уточнил Кирилл. Ее уволили», – поморщившись, ответила Саша. «Лялька сказала, что у тебя весьма питательный мужик», – состроив высокомерную мину, произнес стилист. «Что это значит?» – непонимающе переспросила она. «Господи!» – закатил глаза парень. «Щедрый, ну чего ты?» «Не без этого», – чуть нахмурилась Саша. «Ладно, не напрягай бровки лапуля», – миролюбиво улыбнулся Кириллушка. «Я все понял. Что нам надо?» «Несколько универсальных платьев и впервые в мир в добрые люди», – спокойно ответила девушка, еще до конца не уверенная в том, что они сойдутся характерами. Два часа спустя Саша поняла, что парень оказался толковым и прекрасно разбирался в трендах и брендах, а также успевал язвить и комментировать шмотки. «Спрячь это убожество!» – кисло посоветовал он одной из продавщиц. «Кому-нибудь другому будешь впаривать старье, ты бы еще ивановский текстиль притащила под видом винтажного Диора». На эту саркастическую реплику продавщица дорогого бутика, лишь поджав губы, будро унесла предложенный товар. «Вот змея!» — хмыкнул Кирилл, глядя той вслед. «Что цум, что рынок с ширпотребом, один хрен, пытаются впарить неликвид. Пошли отсюда!» Когда Стас приехал за ней, задержавшись в офисе, Саша со своим стилистом уже осели в кафе, попивая кофе с круассанами. Внезапно Кирилл придирчиво стал всматриваться куда-то ей за спину и томно вздохнул. «Иногда мужики греховно хороши!» Обернувшись назад, она увидела уверенно шагающего к ним Стаса в окружении охраны. «Если ты про того в костюме тройки...» то этот мой», — хмыкнула девушка с удовлетворением, заметив, как шокированно расширились глаза парня. «А ты не так проста, да, Лапуля?» С уважением закивал Кирилл и тут же лукаво спросил. «Сделай мне одолжение. Если вдруг вы расстанетесь, не могла бы ты мне первому об этом поведать?» «К сожалению, тебе это вряд ли поможет». Весело засмеялась Саша, представив Стаса со стилистом в обнимку. «Ох, сейчас такие времена, что никогда не знаешь, где найдешь и где потеряешь!» — скривился парень. «А теперь дай помечтать, что этот красавец идет ко мне в лапки!» То, с каким лицом Кирилл стал наблюдать за приближением Стаса, лишь позабавило девушку. Широко улыбаясь, она следила за прищуром стилиста, чем в конце концов вызвала его смех. Еще минуту спустя вожделенный мужчина достиг их столика и с улыбкой присел рядом с Сашей, чмокнув ее в губы. Переговорив о покупках совершенных и желаемых, они попрощались с парнем. — Как тебе он? Не скрывая хорошего настроения, поинтересовалась девушка, когда авто уже катило в сторону дома. Я хотел спросить о том же, хмыкнул Стас. Кажется, ты приятно провела с ним время. Кирилышка забавный и не глупый, улыбнулась Саша. Думаю, мы с ним поладим.